Глава первая. Шумящие тополя. Переулок призрака. Восьмое сентября. Любимейший, лето кончилось, лето, за которое я видела тебя лишь один раз в те майские выходные. И вот я снова в шумящих тополях начинаю третий и последний год работы в Саммерсайдской средней школе. «Мы с Кэтрин замечательно провели время в зеленых мезонинах, и мне будет ужасно не хватать ее в этом году. Новая учительница младших классов, веселая, маленькая особа, пухлая, румяная и дружелюбная, как щенок, но почему-то кроме этого о ней нечего сказать. У нее блестящие, лишенные глубины голубые глаза, в которых не скрыто никакой мысли». Мне она нравится, она всегда будет мне нравиться, ни больше, ни меньше. В ней нечего открывать. А как много можно было открыть с Кэтрин, стоило только преодолеть ее настороженность. В шумящих тополях все по-старому, нет, не все. Старая рыжая корова покинула этот бренный мир, о чем с грустью сообщила мне Ребекка Дью, когда я спустилась к ужину в понедельник. Вдовы решили больше не обременять себя скотиной, а покупать молоко и сливки у мистера Черри. Это означает, что маленькая Элизабет уже не будет приходить за стаканом парного молока к двери в стене сада. Но миссис Кэмпбелл, кажется, примирилась с тем, что девочка посещает нас, когда хочет, так что теперь это не важно. Надвигается еще одна перемена. Тетушка Кейт сказала мне, к моему большому огорчению, что они с тетушкой Чети решили расстаться с Васильком, как только найдут для него подходящих новых хозяев. Когда я запротестовала. Она объяснила, что они вынуждены сделать это ради мира и спокойствия в доме. Ребекка Дью все лето не переставала жаловаться на него, и, похоже, нет другого выхода, кроме как избавиться от кота. Бедный Василек. Такая крадущаяся, мурлыкающая, мохнатая прелесть. «Завтра суббота» и мне предстоит провести ее, присматривая за близнецами миссис Раймонд, которая едет в Шарлоттаун на похороны какой-то родственницы. Миссис Раймонд — вдова, переехавшая в наш городок прошлой зимой. Ребекка Дью и вдова из шумящих тополей — Право же, Саммерсайд на редкость богат вдовами. Считают ее слишком уж тонной для Саммерсайда, но она оказала нам, Кэтрин, поистине неоценимую помощь в подготовке спектаклей нашего драматического клуба. Примечание. Тонная, элегантная, с изысканными манерами. Конец примечания. Ну, а как известно, долг платежом красен. Джеральду и Джеральдини по восемь лет. Пара ангельского вида детишек. Но Ребекка Дью сделала кислую мину, если воспользоваться одним из ее собственных выражений, когда я сказала ей, что собираюсь провести с ними субботу. Но я люблю детей, Ребекка. Детей? Да. Но эта парочка — сущие чертенята. Миссис Раймонд против того, чтобы наказывать детей, чтобы они не вытворяли. Она говорит, что хочет, чтобы ее дети вели себя естественно. Они вводят людей в заблуждение своим невинным видом. Но я слышала, что рассказывают о них соседи. Жена священника зашла к ним как-то раз. Миссис Раймонд, конечно, вела медовые речи, но когда гости уходила, с лестницы градом посыпались луковицы, и одна из них сбила с нее шляпку. Дети, как правило, ведут себя отвратительно именно тогда, когда нам особенно хочется, чтобы они были хорошими. Вот все, что сказала об этом миссис Раймонд. Вроде как гордясь тем, что они такие необустанные. «Они из Штатов», — говорит она, как будто это оправдание. Ребекка проявляет по отношению к Янке такую же нетерпимость, как миссис Линд. Глава вторая. В субботу, незадолго до полудня, Аня отправилась на тихую, окраинную улочку, где в красивом старинном коттедже жили миссис Раймонд и ее знаменитые близнецы. Миссис Раймонд была готова к отъезду. Одета она была, пожалуй, слишком нарядно для похорон, особенно если принять во внимание разукрашенную цветами шляпу, водруженную на гладкие темные волнистые волосы, но выглядела очаровательно. Восьмилетние близнецы, которые явно унаследовали ее красоту, сидели на лестнице. Выражение на их бело-розовых с тонкими чертами личиках казалось почти херувимским. У них были большие голубые глаза и венчики прелестных пушистых бледно-золотистых волос. Оба подкупающе сладко улыбнулись, когда мать представила их Ане и сказала им, что дорогая мисс Ширли любезно согласилась прийти и позаботиться о них, пока мама будет на похоронах дорогой тети Эллы, и что, конечно, они будут хорошими и не доставят мисс Ширли ни капельки хлопот. Любимые серьезно кивнули и ухитрились, хотя это казалось невозможным, принять еще более ангельский вид. Миссис Раймонд увлекла Аню на дорожку, ведущую к воротам. «Они! Все, что у меня есть теперь!» — жалостно сказала она. «Возможно, я немного избаловала их. Я знаю, люди говорят, что это так. Люди всегда знают гораздо лучше, чем вы сами. Как вам воспитывать ваших детей? Вы замечали это, мисс Ширли? Но я считаю...» что ласка всегда лучше, чем шлепок. Вы не согласны, мисс Ширли? Я уверена, у вас не будет с ними никаких хлопот. Дети всегда знают, над кем можно подшутить, а над кем нет. Вы так не думаете? Это бедная старая мисс Праути с нашей улицы, я оставила ее однажды с ними, но мои дорогие просто не могли ее выносить. Ну и, конечно, они ее в тот день изрядно подразнили. Вы ведь знаете, каковы дети. В отместку она разнесла о них нелепейшие истории по всему городку. Но вас они непременно полюбят, и я знаю, они будут сущими ангелами. Конечно, они бойкие, но дети и должны быть бойкими, не правда ли? Так грустно смотреть на детей, у которых запуганный вид, правда? «Я люблю, чтобы дети вели себя естественно, а вы, когда дети слишком хорошие, это кажется неестественным, ведь так? Только не позволяйте им пускать кораблики в ванне и бродить по пруду, хорошо? Я так боюсь, что они простудятся, их отец умер от воспарения легких». Казалось, большие голубые глаза миссис Раймонд вот-вот переполнятся влагой но она мужественно сдержала слезы. И не тревожьтесь, если они немного повздорят. Дети всегда ссорятся, не правда ли? Но если кто-нибудь чужой вздумает им угрожать, мой бог, они просто обожают друг друга. Я, конечно, могла бы взять одного из них на похороны, но они и слышать об этом не пожелали. Они никогда в жизни не разлучались ни на один день. А приглядывать на похоронах сразу за двумя я не смогла бы, ведь правда? «Не волнуйтесь, миссис Раймонд», — ласково сказала Аня. «Я уверена, что мы с Джеральдом и Джеральдиной прекрасно проведем время. Я люблю детей. Я это знаю. С той минуты, как увидела вас, у меня не было никаких сомнений в том, что вы любите детей». Это всегда сразу видно. Есть что-то такое в человеке, который любит детей. Бедная старая мисс Праути их терпеть не может. Она ищет в детях самое плохое, и поэтому, конечно, находит. Вы не можете себе представить, какое это для меня облегчение знать, что мои дорогие под опекой человека, который любит и понимает детей. «Я уверена, что проведу день спокойно и приятно». «Могла бы взять нас на похороны!» — пронзительно крикнул Джеральд, неожиданно высунувшись из окна второго этажа. «Мы еще никогда не видели ничего такого занятного». «Ох, они в ванной комнате!» — с трагическим видом воскликнула миссис Раймонд. «Дорогая мисс Ширли, пожалуйста, пойдите и заберите их оттуда».